Глава пятая. Армина. Утром чувствую себя разбитой и обессиленной. Всю ночь мне снились кошмары, где я пыталась убежать от жутких монстров. Причем в роли монстров были не балы с черепом, а почему-то огромные волки, глаза которых светились в темноте ярко-синим цветом и казались мне очень знакомыми. Подхожу к зеркалу и смотрю на свое отражение, которое с каждым днем кажется мне все больше чужим. Густые темные волосы, достающие по длине до лопаток, выглядят тусклыми и безжизненными, и это неудивительно, учитывая то, что я давно не баловала их нормальным шампунем, и то, что они, бедненькие, томятся целыми днями под париком. В карих глазах уже нет той искры, что придавало им красивое сияние, и даже пышные черные ресницы не делают взгляд красивым, а скорее усталым и больным. Я никогда не считала себя дурнушкой и, в принципе, была довольна своими внешними данными. Мои одноклассницы постоянно мучили себя диетами и тратились на косметические маски для лица, а я за милую душу уплетала бутерброды и за все время ни разу не заметила на своем лице или теле покраснение или прыщика. Конечно, если придираться, то со своим метр шестьдесят можно погоревать об отсутствии, как говорится, ног от ушей. Да и грудь могла бы быть попышнее, а бедра поуже». Невольно вспоминаю красавца с фото и печально выдыхаю, потому что даже мысленно не могу представить нас вместе. Куда мне до него со своими проблемами и скудным потасканным гардеробчиком? Да у меня куртка стоит дешевле, чем одна пуговица на блузке у моей недавней клиентки. Открываю шкатулку и достаю оставленное блондинкой фото, не в силах отказать себе в удовольствие посмотреть на мужчину. Короткая стильная прическа на темных волосах очень ему идет, создавая образ плохиша. Но в то же время мужчина не выглядит злым и эхидным, скорее серьезным, таким, за спиной которого можно спрятаться от любой напасти. Тонкие губы напряжены, будто он заставляет себя улыбнуться, но эти уста хочется целовать без остановки, вдыхая аромат его горячего дыхания. Кончики пальцев начинают покалывать, и я буквально ощущаю твердость мускулистого тела и жар его загорелой кожи. Глубоко вдыхаю, и легкие до отказа заполняются ароматом камней, прогретых на жарком летнем солнце. Мне нравится этот запах. Он кажется мне таким родным, хотя я в принципе не знаю, как пахнут камни. Становится невыносимо жарко, и я будто слышу шепот где-то над ухом. Не могу разобрать смысл сказанного, но во рту пересыхает от волнения и дикого просто неудержимого желания. Кажется, за спиной кто-то стоит, и я непроизвольно откидываю голову назад, выпрашивая более активные действия в свою сторону, но громко вскрикиваю, чуть не расшибив затылок об край стола при падении. «Что за ерунда? Меня будто в транс затянуло». Зачем-то касаюсь губами фотографии и поспешно убираю ее обратно в ящик. «Ну, тетушка Элли, улыбнемся новому дню, и пусть он будет хотя бы не хуже, чем вчерашний». Повторяю любимые слова Элеоноры и печально усмехаюсь, слыша недовольное бурчание дяди Пети за дверью. Открываю и без лишних слов сучаю ему в руку 200 рублей, а затем тут же захлопываю дверь перед его носом, даже не дав тому возмутиться по поводу моего поведения. Нужно работать, а не болтать без толку. Быстро захожу в почту и отвечаю на письма потенциальных клиентов. Затем захожу на страничку в социальных сетях Элеоноры и по традиции оставляю на стене парочку советов и прогнозов на день. Сегодня у меня всего одна клиентка, поэтому, не торопясь, наношу ненавистный грим, решив в этот раз обойтись не таким количеством морщин. Накладку на зубы и парик оставляю на потом, начав подготавливать все к приходу некой Владлены. Она не изъявила желания посвятить меня в суть своей проблемы по телефону, поэтому я кладу на стол всего по чуть-чуть. Зажигаю ароматические палочки с запахом сандала и хожу по комнате, наполняя квартиру уже привычным запахом. Занавешиваю шторы и оставляю включенным лишь небольшой светильник на стене. Осталось поджечь свечи. Звонок в дверь заставляет меня вздрогнуть и броситься в коридор, на ходу натягивая злосчастный парик. «Добрый день!» — вежливо протягивает ослепительно красивая брюнетка и вплывает в квартиру, окинув меня сканирующим взглядом. «Мне становится не по себе. Честно». И дело тут не в том, что взгляд Владлены будто расщепляет меня на молекулы, а скорее в том, что есть в ее ярко-синих глазах что-то опасное, и я даже сказала бы, звериное. На теле волоски встают дыбом, потому что исходящий от девушки запах кажется мне тоже странным. Слишком насыщенным, что ли. И я сейчас неоявно безумно дорогом парфюме, который напротив легкой струйкой пробирается сквозь густой сандаловый туман, ликвидирует ту атмосферу, которую я целых полчаса создавала. Здравствуйте, проходите, откашлившись отвечаю, как обычно, ломая голос до неузнаваемости и указываю гости на стул. Владлен удивленно изгибает бровь, как-то ехидно улыбается, и с кошачьей грацией присаживается на предложенное место то я там говорила насчет красоты вчерашней блондинки. Если за сердце красавчика Дамира сражается такая, как Владлена, у моей клиентки нет никаких шансов, даже если бы я владела приворотной магией в идеале. Мне нужна помощь. Что вы можете сказать, глядя на фото вот этого человека? Мелодично протягивает и достает из сумочки уже знакомое мне фото. — Еле сдерживаю себя от того, чтобы не закатиться истеричным смехом. Похоже, блондинка точно в пролете, что, конечно, очень плохо для меня, потому что такая, как моя вчерашняя клиентка, точно просто так от меня не отстанет и в лучшем случае потребует вернуть деньги, которых у меня, естественно, нет. «Красивый! Хотите сделать приворот?» Выдаю самую очередную версию, стараясь слишком уж явно не глазеть на красавчика Дамира. «Приворот?» «Вы думаете, я пришла за тем, чтобы приворожить его?» Как-то слишком уж расстроенно протягивает Владлена, и ее красивое и милое лицо слегка заостряется, приобретая суровые черты. «Извините, я, вероятно, ошиблась. Всего доброго». «Постойте, я просто спросила. Сеанс еще не начался, поэтому не стоит раньше времени сомневаться в моих способностях. Спешу донести до девушки, когда та собирается подняться на ноги, чтобы уйти». Хотя в голове промелькнула мысль, что связываться с данной особой ох, как не стоит. Но предстоящая встреча с черепом и его подельником притупляет мои инстинкты самосохранения и доводы здравого смысла. «Хорошо, я слушаю», — кивает брюнетка и снова смотрит на меня так, что под ложечкой сосать начинает. Такое ощущение, что она попросту загрызет меня в случае неудачи. «Что ж, попытка не пытка». Снова прибегаю к помощи кристалла и выигрываю для себя несколько минут уже привычным мычанием. Картинки снова начинают мигать перед глазами, а я вообще не могу понять, при чем тут несчастный волк, сидящий в клетке. Становится ясно, что фантазия сегодня решила взять выходной, поэтому не нахожу ничего лучше, как повторить все то, что сказала блондинки накануне. Если девушки знакомы, то вообще получится отлично. «Сложно. Очень сложно». Произношу тихо, увеличивая напряженность момента недолгим молчанием. Что-то темное нависло над этим мужчиной. Порча или приворот? Нет, скорее проклятие! Перебираю варианты из-под следя за реакцией клиентки. На последнем слове глаза Владлины вспыхивают ярче, и мне кажется, что зрачок начинает пульсировать, отчего моя рука дрогнула, и я прокидываю вазочку с горящей свечой на фотографию. Чёрт! Выругиваю, пытаясь спасти фото, но девушка хватает меня за руку и сжимает так сильно, что кости хрустят. «Элеонора, вы можете снять это проклятие?» – взволнованно спрашивает, а я пытаюсь вырвать кисть из цепкого захвата ее пальцев, пока мои косточки не превратились в труху. «Нужно смотреть. Оставьте мне фото, и я посмотрю, что можно сделать. Почищу ауру, посоветуюсь с картами, загляну в шар судьбы». «Нет». — К черту фото! Собирайтесь, я отвезу вас к Дамиру. Личное общение ведь намного лучше фотографии. Подскакивает на ноги и говорит так громко и уверенно, будто не спрашивает, а приказывает. — Я лучше знаю, что для работы лучше, — бормочу, потирая запястье. — И я не работаю за стенами этого помещения. Если этот ваш Дамир нуждается в помощи, пусть приходит. — Элеонора, мой брат... Выдыхает девушка, и я неожиданно для себя испытываю дикую радость от того, что она его сестра, а не невеста, к примеру. Он очень упрям и не особо верит во все это. Но если вы можете помочь, то я готова оплатить все неудобства, связанные с выездом. Владлен, дело не в деньгах», — начинаю откровенно говоря врать, потому что дело-то как раз в деньгах, которые мне позарез необходимы, но я ведь не настоящий экстрасенс и раскусить меня проще простого, тем более в незнакомой мне обстановке. «Вот этого хватит?» — не хочет слушать мои отговорки клиентка и протягивает мне листок, на котором до этого написала что-то. «Получите столько же, если избавите моего брата от проклятия!» Перед глазами начинает все расплываться, когда я вижу написанную цифру. «Это много!» О таком я даже не могла мечтать, и это очень помогло бы мне решить проблемы с долгами. Но где гарантия того, что меня просто не прихлопнут, как бесполезную мушку, когда я не смогу снять проклятие, в существование которого даже сама не верю? Владлена, поймите, я не всесильна. У меня нет права давать вам ложные надежды. Гарантий никаких, и я не могу взять эти деньги. Буквально со слезами выдавливаю из себя, решив не рисковать. Вы знаете мои расценки и то, как именно я работаю. Ну, пожалуйста, вы же можете попытаться. Обещаю, часть денег при неудаче останется у вас без каких-либо претензий с моей стороны или стороны Дамира. Не собирается сдаваться девушка, и у меня, глядя на нее, сердце сжимается в груди от жалости. Мне кажется, я даже чувствую, как ее душа страдает, как плачет, переживая за родного человека, как болит, будто зажатая в невидимых тисках. Владлена снова касается моей руки, и неожиданно шар вспыхивает красным заревом. Шар, купленный на распродаже в магазине эксклюзивных подарков на секундочку. Широко распахиваю глаза и, не моргая, смотрю на красноватую дымку, начавшую заполнять пространство шара. Ладони невыносимо сильно печет, и руки непроизвольно тянутся к стеклянной поверхности. Кожа будто наэлектризована и, кажется, еще мгновение, и я начну стреляться молниями. Но даже не это меня волнует больше всего в данный момент, а то, что красная дымка принимает очертания клетки, в которой сидит волк, и, прижав уши к голове, пристально смотрит на меня глазами Владлены. Что за чертовщина? Откатываюсь назад, едва не свалившись со стула. Я не просила такого. «Точнее, говорила, что мне хотелось бы, но теперь мне невероятно страшно, и я прошу отменить это. Я не хочу, чтобы меня днем и ночью преследовали неупокоенные души. Не хочу!» Подскакиваю на ноги и, задыхаясь, бегу на кухню, чтобы залпом осушить стакан холодной воды. Внутри так жарко, что, кажется, внутренние органы горят огнем. Хочется содрать с себя эту дурацкую мешковатую одежду, но в квартире все еще находится Владлена, которая, кажется, тоже впечатлена не меньше моего». Она смотрит на меня так, как будто я восьмое чудо света. И мне это совершенно не нравится. А сейчас точно нет тайных сообществ по борьбе с ведьмами? «Что вы видели?» — спрашивает хриплый, надвигается на меня, заставляя пятиться до самой стены. «Что?» «Я... ничего. Просто волка. Волка в клетке». По-идиотски улыбаюсь, решив, что данная информация девушке ничего не даст, и та уйдет, сочтя меня чокнутой но лицо Владлены становится пугающе бледным, а на глазах поблескивают слезы. — Вы! Наконец-то! Хвала предкам! Я нашла вас! — вскрикивает их, схватив за плечи, крепко прижимает мое ошарашенное тельце к груди, норовя таким порывом переломать мне позвоночник пополам. «Отпустите — Отпустите! — шепчу, начав уже терять сознание от нехватки кислорода. — Ой, Элеонора, простите! Я просто так счастлива! — Отпрыгивает от меня девушка, и ее прям потрясывает от накатившего волнения, а мне происходящее все больше кажется странным, и желание выставить за дверь Владлену становится просто невыносимым. «Вы, вероятно, с кем-то меня спутали. Нет-нет, да вас никто не мог увидеть подобного. А значит, у вас и впрямь есть дар. Вы же поможете. Ведь все, что случилось, давно в прошлом. Мы и Орден сожалеем о содеянном, но ведь никто не вправе отвечать за ошибки своих близких». «Тут я не могу не согласиться», — бормочу, поправляясь слегка съехавший парик. «Так, стоп! Какой еще к черту орден?» Пока я кусаю губы в поисках верного решения, Владлена теряет ко мне всякие интересы и начинает кому-то звонить. «Дамир! Бросай всех своих шлюх и пули лети домой! Дамир!» Злобно рычит девушка и, кажется, ее братик не горит желанием с ней общаться. «Не смей бросать трубку!» — кричит, набирая его номер снова. «Слушай, ты, овца, немедленно передай трубку моему брату!» «Что? Да я тебе руки с ногами местами поменяю, сука!» Слушаю пылкую гневную речь Владлены, и конечности холодеют от каждого ее слова. «Кто, черт возьми, она такая и в какое дерьмо вляпалась лично я?» Перспективы замены местами конечностей не радует, так и то, что я в прямом смысле слова загнана в угол. Мозг кипит, работая в ускоренном режиме, перебирая варианты спасения, отчетливо выделяя лишь один из них мне придется подыграть в Лени, отправиться навстречу к Дамиру, который, оказывается, любит развлекаться с девушками легкого поведения, и как можно правдоподобнее начать избавлять его от проклятия. Кровью и потом добыть злосчастные деньги, расплатиться с бандитами и свалить нахрен из этого города в какую-нибудь лесную глушь, изолировав себя от внешнего мира. Да, прекрасный план».